Глава 34 Юля с Пашей уже давно все обсудили и легли спать, а я так и продолжала сидеть на полу у двери, обняв подтянутые к груди колени. В голове царил вакуум. Мыслить, анализировать, пытаться что-то понять. Ничего этого не было. Один лишь белый шум. А, ну и слезы, стекающие по щекам. Словно сорвало какой-то тумблер. Они просто текли. Без всхлипов, без истерики. Удивительно, казалось, их не должно быть. Все выплакало еще тогда, но... Тогда я оплакивала свои разбившиеся мечты, первую и болезненную любовь. То были слезы жалости к себе и ненависти к Андрею, а сейчас... — Лина! Я не заметила, как в коридоре остановился Паша, смотря на меня через приоткрытую дверь. — Ты чего здесь сидишь? — Я все слышала. Хрипло прошептала, подняв на него заплаканные глаза. Я все слышала. Зачем-то повторила на грани слышимости, до боли, обняв себя руками за плечи. «Ох, черт!» Паша подбежал ко мне и, взяв за руки, поднял с пола. «Господи, ты всю ночь так просидела? Линка, пойдем. Сейчас я тебе чайку горячего заварю. Замерзла? Тебя трясет? Или, может, покрепче чего? Сейчас!» «Знаешь, он ведь когда видео показал, то самое», — шептала я, пока Паша вел меня на кухню, крепко обняв за плечи, словно боялся, что без его поддержки я тут же рухну на пол. Я подумала, вот ведь козел, какого-то сраного видео хватило, чтобы выкинуть меня из своей жизни, даже поговорить не захотел. Я думала, что была не важна ему». Вот и он не дал мне даже шанс оправдаться, воспользовался подвернувшейся возможностью расстаться со мной. А оказалось, видео просто стало последней каплей, да? Он ведь хотел поговорить, хотел, даже увидев выписки. Я бы на его месте даже и приезжать бы не стала, наверное. «Эй!» – Паша мягко усадил меня на стул, присаживаясь на корточки напротив. «Лин, ты чего? Оправдываешь его?» Я смотрела на Пашу, беззвучно открывая и закрывая рот. Как рыба, выброшенная на берег. Оправдывала ли я Андрея? Нет. Наверное, нет. Кажется. Я просто начала понимать, что тогда произошло, но все еще была не в состоянии проанализировать. Лин! Пашка осторожно прикоснулся к моему подбородку, вынуждая посмотреть на себя. Мы с Юлей все выясним. Как Ника это провернула и... «Она просто сделала сканы, Паш», — прошептала я, и отдала их Андрею. «Да, сделала сканы поддельных выписок», — кивнул головой Пашка. «Не переживай, в крайнем случае я лично прижму эту суку и заставлю признаться, как она их состряпала и подложила в...» «Ты не понял», — не дала я ему договорить. «Выписки настоящие. Она ничего не подделывала». Спустя час и несколько литров выпитого чая мы все еще сидели на кухне. Правда, уже втроем. Юлька проснулась и пришла в самый разгар пикантного обсуждения моих абортов. И гораздо быстрее Паши вникла в смысл моих пояснений. Не могу сказать, что Павлик сильно глупил с утра, но услышанное плохо укладывалось в его голове. Все же моральная сторона вопроса немного хромала. Чего нельзя сказать про мое моральное состояние в целом? Оно почти пришло в норму. Кажется, я вышла из ступора, в котором пребывала до прихода Паши в мою комнату, попутно пережив все пять стадий принятия. Правда, не в том порядке, что считается общепринятым. Первым у меня было принятие, а вот последним — гнев. И его отголоски в душе еще не стихли окончательно. Правда, я не могла определиться, на кого злюсь больше. На Андрея? Так на его месте я бы тоже не захотела говорить. «На Катю? Она виновата лишь в том, что своим поступком добила Андрея. Перевесила чашу не в мою сторону окончательно. Он ведь хотел меня выслушать, хотел. Но чего уж теперь? И на кого мне злиться? На Николь? Нет, сука, она, конечно, еще та, но... «Выписки ведь настоящие?» «В этом списке было еще одно имя, мое. Ведь изначальную глупость совершила я». «Давай еще раз!» Громко произнес Паша, поднявшись со стула и начал мерить шагами кухню. «Твоя мать сидела на откате у врача за использование твоих данных, когда к ней приходили, чтобы зашить... Как там?» «Восстановить девственную плеву», — подсказала я, помешивая не до конца растворившийся сахар в кружке с чаем. «Гименопластика называется». «И на аборты», — продолжил Паша воссоздавать хронологию событий. «И сказать матери твёрдое «нет» ты не могла, так?» «Так», — грустно улыбнулась я, наблюдая за его метаниями. «Я не понимаю», — выдохнул Пашка. «Нет, общаясь с твоей сестрой, я понял, что семейка у тебя ещё та, но это же твоя родная мать и...» «И что?» — ответила я ему, пожав плечами. «Что ты хочешь от меня ещё услышать?» «Лин, это... подсудное дело. Ты в курсе?» если забыть о какой-либо морали. На тот момент мне было глубоко плевать, если честно. Главным было сделать так, чтобы мать считала, что все под ее контролем. Не возражать, не перечить. Тогда ведь и контроля никакого не будет. Я делаю то, что считаю нужным. А мать? Она считает, что я полностью пляшу под ее дудку и не лезет в мои дела. Вечерние допросы не в счет. К ним я приспособилась. Хотя и это вышло мне боком. Катюха, чтоб ее, с телефоном. Подсудная! фыркнула Юлька с укором смотря на Пашку. И кому бы предъявили, настоящим пациентам? Так они бы все отрицали. Не зря же заинкогнито доплачивали врачихи на лапу. Линки, так она бы тоже ушла в отказ. Мол, все операции делала она или врачу. Юлька скептично заломила бровь. Брось, Паш! «Да и потом, там же не на поток поставлено было, ведь нет?» «Нет», — подтвердила я. Я приезжала по звонку, ставила подпись, не особо вчитываясь, и... «Не смотри на меня так, Паш!» — попросила я. «Ты просто не знаешь, мою мать. Поверь, из всех возможных зол на тот момент я выбирала меньшее. И мне действительно так казалось. Мать просто нашла способ дополнительно на мне заработать пока я не нашла себе обеспеченного мужчину и не затащила его под венец, разумеется, обеспечив ей дальнейшую безбедную жизнь. А вот слова представительной женщины в белом халате «О, она истратила на меня все свое красноречие и объясняла все так проникновенно, мол, некоторые девушки не могут использовать свои имена по ряду причин, излишняя опека родителей, суровый навязанный жених, ошибки из-за любви». Она много говорила. Не могу сказать, что поверила ей в ее, назовем это, исключительно благие намерения. Дополнительную сумму наличными за чужое имя в документах она точно брала, не маленькую, деля ее с матерью, но... Как я уже сказала ранее, из всех зол на тот момент я выбирала наименьшее. Подумаешь, в медицинской карте у меня значится череда сомнительных операций. Мне сейчас до этого не было никакого дела. Я же знала, что делала, а чего никогда не было. А вот то, что про выписки может узнать Андрей, я предугадать не смогла. И что дальше делать с открывшейся мне правдой, тоже не знала.